Глава пятая. Наместник и государь. Столица Гондора жила в смятении и страхе. Чистое небо и ясное солнце будто смеялись над людьми, которым уповать было не на что, которые каждое утро ожидали роковых вестей. Городоправитель их сгинул в огне. Прах рестанийского конунга лежал неупокоенный в цитадели. Новый же государь, явившийся ночью, наутро исчез. Говорят, уехал воевать со всевластными силами тьмы и ужаса. А разве их одолеет чья бы то ни была мощь и доблесть? Тщетно ждали они вестей. Знали только, что войска свернули от Маргульской долины на север, скрылись в черной тени омертвелых гор и больше не присылали ни одного гонца с угрюмого востока. Ни слуху, ни духу от них не было. Всего через два дня после ухода войска царевна Эовен велела сиделкам принести ее облачение и уговоров слушать не пожелала. Ей помогли одеться, возложили больную руку на холщовую перевесь, и проводили к смотрителю палат врачевания. Судря сказала она, — «на сердце у меня неспокойно, и не могу я больше изнывать от праздности». «Царевна», — возразил смотритель, — «ты еще далеко не излечилась, а мне строго-настрого велено довести дело до конца с особым тщанием. Еще семь дней, — так мне сказали, — ты не должна была вставать с постели, прошу тебя, иди обратно в свой покой». «Я излечилась», — сказала она от телесного недуга. «Левая рука только плоха, а это пустяки. Но недуг одолеет меня снова, если мне будет нечего делать. Неужели нет вестей с войны? Я спрашивала у сиделок, они не знают». «Вестей нет», — отвечал смотритель. Известно лишь, что войско наше очистило Маргульскую долину и двинулось дальше. Во главе его, говорят, наш новый полководец с севера. «Это великий воин». А вдобавок целитель, никогда бы не подумал, что рука целителя может владеть мечом. У нас в Гондоре все иначе. Правда, если верить древним сказаниям, бывало и так. Однако же многие века мы, целители, лишь врачевали раны, нанесенные мечом. Хотя и без этих ран дело бы нам хватило. Сколько в мире болезней и немощи, а тут еще войны и всякие сражения. «Да нет, господин Смотритель, во всякой войне один зачинщик, другой же воюет по неволе», — возразила Иовин. «Но кто за меч не берется, от погибнет?» «Ты что, хотел бы, чтобы народ Гондора собирал травы, пока черный властелин собирает войска?» «А бывает, что исцеление вовсе не нужно. Иной раз лучше умереть в битве, принять жестокую смерть. Я бы ее и выбрала, будь мой выбор». Смотритель поглядел на нее. Высокая и стройная, со сверкающими глазами на бледном лице, она сжала в кулак здоровую руку и повернулась к окну, выходившему на восток. Он вздохнул и покачал головой. Наконец она снова обратилась к нему. «Что толку бездельничать?» — сказала она. «Кто у вас в городе главный?» «Право не знаю, царевна», — замялся он. «Не по моей этой части». Над мустангримцами, которые остались, начальствует их синешаль Городом ведает наш хранитель ключей Гурин. А вообще-то правитель. Новый наместник у нас, само собой, Фарамир. Где его искать? Искать его не надо, царевна. Он здесь, в палатах. Он был тяжело ранен, теперь поправляется. Только я вот не знаю. Может, ты меня к нему отведешь? Тогда и узнаешь. Фарамер одиноко прогуливался по саду возле палат врачевания. Под теплыми лучами солнца его тело понемногу оживало, но на душе было тяжко, и он то и дело подходил к восточной стене. Обернувшись на зов смотрителя, он увидел Эовен и вздрогнул от жалости. Так печально было ее измученное лицо. «Государь», — сказал смотритель, — «это арестанийская царевна Эовен». Она сражалась вместе с конунгом, была жестоко ранена и оставлена на моем попечении. Но моим попечением она недовольна и хочет говорить с градоправителем. «Не ошибись, государь», — сказала Эовен. «Я не жаловаться пришла. В палатах все как нельзя лучше для тех, кто хочет излечиться. Мне же тягостны праздность, безделье, заточение. Я искала смерти в бою и не нашла ее. Но ведь война не кончилась». По знаку фармера смотритель с поклоном удалился. «Чем я могу помочь тебе, царевна?» спросил фармер. «Как видишь, я тоже узник наших врачевателей». Он снова взглянул на нее. Его всегда глубоко трогала чужая скорбь, а она была прекрасна в своем горе, и прелесть ее пронзала сердце. Она подняла глаза и встретила тихий, нежный взгляд. Однако же Эовен, взращенная среди воинов, увидела и поняла, что перед нею стоит витязь, равного которому не сыщешь во всей рестании. «Чего же ты хочешь, царевна?» — повторил он. «Говори, что в моей власти я все сделаю». «Я бы хотела, чтоб ты велел смотрителю отпустить меня», — сказала она, и хотя слова ее по-прежнему звучали горделиво, но голос дрогнул, и она усомнилась в себе впервые в жизни. Она подумала, что этот высокий воин, ласковый и суровый, принимает ее за несчастного, заблудшего ребенка, и неужели же ей не хватит твердости довести безнадежное дело до конца? «Не пристало мне указывать смотрителю. Я и сам ему повинуюсь», — отвечал фармер. «И в городе я пока что не хозяин». Но будь я даже полновластным наместником, по части лечения последнее слово остается за лекарем, а как же иначе?» «Но я не хочу лечиться», — сказала она. «Я хочу воевать вместе с братом, с Эомером, и погибнуть, как конунг Теоден. Он ведь погиб и обрел вечный почет и покой». «Если тебе это уже по силам, царевна, все равно поздно догонять наше войско», — сказал фармер «Гибель в бою, наверное, ждет нас всех, волей-неволей, и ты встретишь смерть достойнее и доблестнее, до поры до времени, покорившись врачеванию. Нам выпало на долю ожидать, и надо ожидать терпеливо». Она ничего не ответила, но лицо ее немного смягчилось, будто жестокий мороз отступил перед первым слабым дуновением весны. Слеза набухла и скатилась по щеке, блеснув дождинкую. И гордая голова поникла. Потом она вполголоса промолвила, как бы и ни не к нему обращаясь. «Мне велено еще целых семь дней оставаться в постели, а окно мое выходит не на восток», — говорила она, словно обиженная девочка, и как не жаль ее было, фармер все же улыбнулся. «Окно твое не на восток», — повторил он, — «ну это поправимо. Что другое, а это в моей власти. Я скажу смотрителю, он распорядится. Лечись послушно, царевна, и не оставайся в постели, а гуляй сколько хочешь по солнечному саду, отсюда и гляди на восток, не забрежет ли там надежда. Да и мне будет легче, если ты иной раз поговоришь со мной или хотя бы пройдешься рядом». Она подняла голову, снова взглянула ему в глаза, и ее бледные щеки порозовели. от чего будет легче тебе, государь?» — спросила она. «И разговаривать я ни с кем не хочу. Сказать тебе напрямик?» «Скажи». «Так вот, Эовен, рестанийская царевна, знаешь что ты прекрасна. Много дивных и ярких цветов у нас в долинах, А красавиц еще больше, но до ныне Не видел я в гондере Ни цветка, ни красавица Прекрасней тебя, Прекрасней и печальней. Быть может, через несколько дней Нашу землю поглотит мрак И останется лишь погибнуть, Как должно. Но пока не угаснет солнце, Мне будет отрадно видеть тебя. Ведь и ты, и я Побывали в запредельной тьме, И одна и та же рука спасла нас От злой смерти. «Увы, государь, это все не обо мне», — поспешно возразила она. «Тьма еще висит надо мной, и в целителе я не гожусь. Мои загрубелые руки привычны лишь к щиту и мечу, однако спасибо тебе и на том, что для меня открылись двери палаты. Буду с позволения наместника Гондора гулять по саду». Она откланялась, а фаромер долго еще бродил по саду и чаще глядел на палаты, чем на восточную стену. Возвратившись к себе, он призвал смотрителя, и тот рассказал ему все, что знал арестанийской царевне. «Впрочем, государь», — закончил он, — «ты гораздо больше узнаешь от невысоклика из соседней палаты». Он был в охране конунга и, говорят, защищал царевну на поле боя. Мэри вызвали к фармеру, и весь день провели они в беседе. Многое узнал фармер... Еще больше разгадал за словами, и куда понятнее прежнего стали ему горечь и тоска племянницы Конун-Гористании. Ясным вечером Фарамир и Мэри гуляли в саду, но Эовин из палат не выходила. Зато поутру Фарамир увидел ее на стене в белоснежном одеянии. Он окликнул ее, она спустилась, И они гуляли по траве или сидели под раскидистыми деревьями, то молча, то тихо беседуя. Так было и на другой, и на третий день. И смотритель глядел на них из окна и радовался, ибо все надежнее было их исцеление. Время, конечно, смутное, зловещее время, но хотя бы эти двое его подопечных явно выздоравливали. На пятый день... Царевна Эовен снова стояла с фармером на городской стене и оба глядели вдаль. Вестей по-прежнему не было, и в городе царило уныние. Да и погода изменилась. Резко похолодало, поднявшийся в ночи ветер дул с севера, метался и завывал над серыми тусклыми просторами. Они были тепло одеты, в плащах с подбоем, На Иовен поверх плаща темно-синяя мантия с серебряными звездами у подола и на груди. Мантию велел принести фарамер. Он сам накинул ее на плечи Иовен и украдкой любовался прекрасной и величавой царевной. Мантию эту носила его мать, Финдуиль Амродская, которая умерла безвременно, и память младшего сына хранила ее полузабытое очарование и свое первое жестокое горе. Он решил, что мантия подстать печальной красоте Эовен. Но ей было холодно в звездчатой мантии, и она неотрывно глядела на север, туда, где бушевал ветер, и где далеко приоткрылось бледное чистое небо. «Что ты хочешь разглядеть, Эовен?» — спросил фармер. «Черные ворота там ведь, правда?» — отозвалась она. Наверное, он к ним подошел. Семь же дней, как он уехал. «Да, 7 дней», — подтвердил фармер. «И прости меня, но я скажу тебе, что эти семь дней неожиданно одарили меня радостью и болью, каких я еще не знал. Радостью от того, что я увидел и вижу тебя, болью, потому что сто крат потемнел для меня нависший сумрак. Эовин, Меня стало страшить грядущая гибель. Я боюсь утратить то, что обрел. Утратить то, что обрел, государь? Переспросила она, строго и жалостливо взглянув на него. Не знаю, что в наши дни удалось тебе обрести и что ты боишься потерять. Нет уж, друг мой, ни слова об этом. Давай-ка помолчим. Я стою у края пропасти. Черная бездна у меня под ногами, а вспыхнет ли свет позади, не знаю. И не могу оглянуться, я жду приговора судьбы. «Да, мы все ждем приговора судьбы», — сказал фармер. И больше не было сказано ни слова. А ветер стих, и померкло солнце. Город онемел, и долина смолкла. Не слышно было ни птиц, ни шелеста листьев, ни даже дыхания. Сердца их, казалось, замерли и время застыло. А их руки нечаянно встретились и сплелись, и они об этом не ведали. Они стояли и ждали сами, не зная чего. И вскоре почудилось им, будто за дальними гребнями вскинулся до небес в полыхании молнии вал темноты, готовый поглотить весь мир. Задрожала земля, и содрогнулись стены Минастирита. Потом весь край точно вздохнул, и обмершие их сердца снова забились. «Совсем как в Нуминоре», — сказал фаромер и удивился своим словам. «В Нуминоре?» — переспросила Эовен. «Да», — отвечал фаромер, — «в Нуминоре» когда сгинула Западная империя. Черная волна поднялась выше гор, захлестнула цветущие долины, смыла все на свете, и настала великая неизбывная темнота. Мне это часто снится. «Ты, значит, думаешь, что настаёт великая темнота?» спросила Эовен. «Темнота неизбывная?» И она вдруг прильнула к нему. «Нет», — сказал фарамер, — заглянув ей в лицо. Это мне просто привиделось. А что произошло, пока не знаю. Рассудок подсказывает, что на мир обрушилось необоримое зло, что настали последние времена, но сердце с ним не согласно. И дышится легче, и надежда вместе с радостью пробудилась вопреки рассудку. «Эовин! Эовин!» «Белая дева Ристани, в этот час, да, отступит от нас всякая тьма!» Он наклонился и поцеловал ее в лоб. Так стояли они на стене Минастирита, и порывистый ветер развивал и смешивал черные и золотые пряди. Тень уползла, открылось солнце и брызнул свет. Воды Андуина засверкали серебром, и во всех домах столицы запели от радости, сами не зная почему. Но не успело еще полуденное солнце склониться к западу, как прилетел огромный орел с вестями от ополчения. А вести его были превыше всех надежд, и он возглашал. «Пойте!» Ликуйте, о люди закатной твердыни, ибо царству Саурона положен конец, и низвергнута вражья крепость. Пойте и веселитесь, защитники стольного града. Ибо вы сберегли отчизну, а в пролом на месте черных ворот вошел с победою ваш государь и меч его ярче молний. Пойте же все вы, сыны и дочери Запада, ибо ваш Государь возвратился и прибудет впредь во владеньях своих на древнем своем престоле, и увядшее древо вновь расцветет, и начнется времени новый отчет возле солнечной белой башни. пойте же «Радуйтесь, люди!» И на всех улицах и площадях люди пели и радовались. И потянулись золотистые дни. Весна и лето слились воедино, И зацвели по летнему гондорские луга и поля. Прискакали вестники Скайрандроса, И столица украшалась, готовясь встречать государя. Мэри вызвали к войску, и он уехал с обозом в Азгилиад, где ждал его корабль на Кайр-Андрес. Мэри вызвали к войску, и он уехал с обозом в Азгилиад, где ждал его корабль на Кайр-Андрес. Фарамир не поехал. Исцелившись, он взял в свои руки бразды правления, пусть и ненадолго, но дела не ждали. Недаром же он был пока что наместник и Эовен осталась в Минастирите, хотя брат просил ее явиться к торжествам на Кармаленском поле. Фарамир был этим слегка удивлен. Впрочем, они почти не виделись. Он был занят с утра до вечера, а она не покидала палат врачевания, только бродила по саду и снова стала бледная и печальная, одна во всем городе. Смотритель палат встревожился и доложил об этом фармеру Тогда Фарамир явился к палатам, нашел ее, и снова стояли они рядом на городской стене. И Фарамир сказал, «Эовин, почему ты осталась в городе? Почему не поехала на Кармален за Каэр Андерсом на торжества, где тебя ждут?» Она ответила, «А ты сам не догадываешься, почему?» Он сказал, «Могут быть две причины, только не знаю, какая из них истинная». «Ты попроще говори», — сказала она, — «не люблю загадок». «Ну что, ж царевна, объясню, попроще, коли хочешь», — сказал он. «Либо ты не поехала, потому что всего лишь брат твой позвал тебя, и тебе не хотелось видеть Арагорна, потомка и наследника Элендела, чье торжество для тебя не в радость. Либо же потому что я туда не поехал, а ты успела привыкнуть ко мне». Может, статься от того и от этого, и сама ты не знаешь от чего. Скажи, Овен, ты любишь меня, или этой любви тебе не надо? Пусть бы меня лучше любил другой, — отозвалась она, — а жалости мне и вовсе ничей не надо. Это я знаю, — сказал он. Ты искала любви государя нашего Арагорна, да, он могучий и велик. И ты мечтала разделить его славу, Вознестись вместе с ним над земным уделом. Точно юный воин влюбилась ты в полководца. Да, высоко вознесла его судьба, И он достоин этого, как никто другой. Но когда он взамен любви предложил тебе Понимание и жалость, ты отвергла то и другое И предпочла умереть в бою. Погляди на меня, Эовен. Долгим взглядом посмотрела Эовен на фармера, А тот промолвил, «Эовен, не гнушайся жалостью. Это дар благородного сердца. А мой тебе дар — иной, хоть он и сродни жалости. Ты, царевна-воительница, и слава твоя не померкнет вовеки, но ты, дорогая, прекраснее всех на свете, и даже эльфийская речь бессильно описать твою красоту. И я тебя люблю. Прежде меня тронуло твое горе, нынче же знаю». Будь ты как угодно, весела и беспечна, будь ты даже без печальной княжной гондорской, все равно я любил бы тебя. Ты не любишь меня, Эовен». Сердце ее дрогнуло, и увиделось все по-иному, будто вдруг минула зима, и разлился солнечный свет. «Да не может быть», — сказала она. «Я стою на стене Мина Сандера» крепости заходящего солнца и нет больше душной тьмы. Я, кажется, очнулась. Я не хочу состязаться с нашими конниками и петь наши песни о радости убийственной брани. Лучше я стану целительницей. Буду беречь живое, лелеять все, что растет и растет, не на погибель. Она снова взглянула на фармера. «И я не хочу быть княгиней», — сказала она. И фармер весело рассмеялся. «Это хорошо, что не хочешь», — сказал он, — «потому что и я не князь. Однако же я возьму замуж белую деву Ристании, ежели будет на то ее воля. Настанут иные счастливые дни, и мы будем жить за рекою в Итилии, в цветущем саду, еще бы каким она станет садом на радость моей царевне». «Так что же, Витязь Гондора?» «Из-за тебя мне разлучаться с Ристаней?» — спросила она. «А твои чванливые гондорцы будут говорить, хорош у нас правитель, нечего сказать, взял себе в жены ристанейскую наездницу. Неужели не мог подыскать получше? Из номинорского рода». «Пусть говорят, что хотят», — сказал фармер. Он обнял ее и поцеловал у всех на виду. Но какое им было дело до того, кто их видит? а видели многие, и смотрели, как они, осиянные солнцем, спустились со стен и пошли рука об руку к палатам врачевания. И фармер сказал смотрителю палат, «Эовин, царевна Ристанийская, вполне излечилась». «Хорошо», — сказал смотритель, — «я отпускаю царевну из палат с напутствием» да не постигнет ее никакая иная хворь. И при поручаю наместнику Гондора, доколе не вернется брат ее, конунг». Но Эовен сказала, «А теперь я не хочу уходить. Я останусь. Мне хорошо в этих палатах, и я найду себе дело». И она оставалась в палатах до возвращения конунга Эомера. Приготавливались к торжественной встрече. Со всех концов Гонда растекался народ в Минастирит, ибо весть о возвращении государя разнеслась от Минри до Пеннатгелина, достигнув самых отдаленных морских побережий, и все, кто мог, поспешили в столицу. Снова стало здесь много женщин и милых детей, вернувшихся домой с охапками цветов. А из дола мрота явились орфисты, лучшие орфисты в стране. Пришли и те, кто играл на виолах, на флейтах, на серебряных рогах. Не заставили себя ждать и звонкоголосые певцы из Лебенинских долин. Наконец наступил вечер, когда со стен стали видны войсковые шатры на равнине. И всю ночь в городе повсюду горели огни. Никто не ложился спать. Ждали рассвета. Ясным утром взошло солнце над восточными вершинами, теперь уже не омраченными, и зазвонили все колокола. Взвились все флаги, трепеща на ветру. А над Белой башней заплескалось знамя наместников ярко-серебряное, как снег, озаренный солнцем. Не было на нем ни герба, ни девиза, и последний раз рейло оно над Гондором. Ополчение Запада подходило к столице, и люди смотрели со стен, как движутся строй за строем, сверкая в рассветных лучах и переливаясь серебряным блеском. Войско вышло на воротный тракт и остановилось за 700 футов до стен. Ворот не было. Однако вход в город преграждала цепь, и ее стерегли черно-серебряные стражники с обнаженными мечами. Перед цепью стояли наместник государя Фарамир, Гурин, хранитель ключей и прочие воеводы, а также рестанийская царевна Эовен со своим синешалем Эльфхельмом, и другими витязями мустангрима, а по обе стороны разбитых ворот толпились горожане в разноцветных одеяниях с охапками цветов. Образовалась широкая площадь перед стенами Минастирита, ограждали ее витязи и солдаты Гондора и мустангрима, горожане Минастирита и жители ближних стран. Всё стихло, когда от войска отделился строй серо-серебряных дунаданцев, во главе которых шествовал государь Арагорн. Он был в черной кольчуге, перепоясан серебряным поясом, и не спадала с плеч его белая мантия у горла, застегнутая зеленым самоцветом, отблескивавшим издали. Голова его была не покрыта, и сияла во лбу звезда в серебряном венце. С ним были Эомер Ристанийский, князь Имраиль, Гендальф, весь Белоснежный и еще какие-то четыре малыша. «Нет, дорогая кузина, не мальчики это», сказала Иорета своей родственнице из Имлот-Милуи, которая стояла рядом с ней. «Это перианы из дальних стран-невысокликов. Они там, говорят, князья не хуже наших. Уж я-то знаю. Я одного периана лечила в палатах. Даром, что они ростом не вышли, зато доблестью, с кем хочешь помериться. Ты представляешь, кузина, такой коротыш со своим оруженосцем вдвоем. Они пробрались в сумрачный край, напали на черного властелина, а потом взяли да и подожгли его чародейский замок. Хочешь верь, хочешь не верь, врать не стану, сама не видела в городе, говорят. Вот это, наверное, тот самый, что рядом с государем нашим Элисаром, эльфийским берилом. Говорят они, друзья, неразлучные, а наш государь Элисар, этот вообще чудо из чудес. Ну, строговато, конечно, зато уж сердце золотое. И главное, врачует наложением рук, ты подумай. Это из-за меня и открылось. Я говорю, в руках, говорю, государя, целебная сила. Ну и догадались его позвать. Митрандер мне прямо так и сказал. Золотые, говорит, слова твои и Арета долго их будут помнить. А потом, но и Арета не успела досказать своей деревенской родственнице, что было потом, грянула труба и вся площадь смолкла. Из ворот выступили Фарамир с хранителем ключей Гурином, а за ними четверо стражников цитадели в высоких шлемах и полном доспехе. Они несли окованный серебром ларец черного дерева, именуемого Либетрон. Сошлись посредине площади. Фармер преклонил колено и молвил. Итак, последний наместник Гондора слагает в себя полномочия. И он протянул Арагорну белый жезл. Тот принял его и немедля возвратился словами. «Не кончено служение». Оно вновь возлагается на тебя и на потомков твоих. Доколе продлится моя династия. Исполняй свои обязанности. Тогда фаромер поднялся с колен и звонко возгласил. Народ и войско, Внимайте слову наместника Гондарского. Перед вами законный наследник Великокняжеского престола, Пустовавшего почти тысячу лет. Он Арагорн, сын Араторна вождь дунаданис Арнера. Предводитель западного ополчения северный венценосец, владетель перекованного меча побеждавший в битвах, Иличавший неизлечимых, Он эльфийский берил государь Элесар из рода великого князя Арнера, Валандила, сына Исилдура, сына Илендела нуминорского, как скажете. Должно ли ему войти в наш град и властвовать нашей страной? И далеко раскатилась громогласная «да». А Иорета объяснила родственнице. «Видишь ли, кузина, это просто такая у нас торжественная церемония, без нее нельзя. А вообще-то он уже входил в город, я же тебе рассказываю. Явился в палаты и говорит мне». Но тут ей пришлось замолчать, потому что заговорил фарамер. «О народ Гондора!» «Согласно преданиям, издревле заведено...» чтобы на государя нашего возлагал корону его отец перед своей кончиной. Если же этого не случилось, то наследник должен один отправиться в усыпальни и принять корону из рук покойного. Нынче мы принуждены отступить от обычая. И я, по праву наместника, повелел доставить сюда из Раддинана корону последнего из великих князей Эарпура, который правил нашими далекими предками. Стражи приблизились, фарамер открыл ларец и вознес в обеих руках древнюю корону. Она была похожа на шлемы стражей цитадели, только выше и не черная, а ярко-белая, с жемчужно-серебряными подобьями крыльев чаек. Ведь номинорцы приплыли из-за моря. Венец сверкал семью алмазами, а сверху пламенел еще один, самый крупный. Арагорн принял корону, поднял ее над головой и вымолвил «Этеарело эндоре наутулиен, сеноме маруван архильденьярте намбармета Таковы были слова Элендела, когда он примчался по морю на крыльях ветров. «Великое море вернуло наш род в Средиземье, и здесь прибудут мои потомки до скончания веков». Однако, на удивление народу, Арагорн корону не надел, а вернул ее фарамеру, сказав, «Дабы почтить тех, чьими трудами и доблестью возвращено мне мое исконное наследие, да поднесет мне корону хранитель кольца. И да коронует меня метрандер, если он на то согласен, ибо все свершилось при свете его замыслов, и это его победа». И Фрода выступил вперед, принял корону от фаромера и отдал ее ендельф. Арагорн преклонил колено, а Гендельф надел корону ему на голову и молвил: « Наступают времена государевы И да будет держава его благословенно доколе властвуют над миром валары. Когда же Аарагорн поднялся с колен, Все замерли, словно впервые узрели его. Он возвышался, как древний нуминорский властитель из тех, что приплыли по морю. Казалось, за плечами его несчетные годы, и все же он был в цвете лет. Мудростью сияло его чело. Могучи были его целительные длани, и свет снизошел на него свыше. И фаромер воскликнул. Вот он, наш государь. В миг загремели все трубы, и великий князь Элиссар подошел к цепи, а Гурин, хранитель ключей, откинул ее под звуки арф, виол и флейт. Под звонкое, многоголосое пение государь шествовал по улицам устланным цветами, дошел до цитадели и вступил в неё и расплеснулась в вышине знамя с древом и звездами, и настало царствование государя Элиссара, о котором сложено столько песен. И город сделался краше, чем был по преданиям изначально. Повсюду выросли деревья и заструились фонтаны. Воздвиглись заново врата из мифрила и узорочной стали. Улицы вымастили беломраморными плитами. Подземные гномы украшали город и полюбили его лесные эльфы. Обвечалые дома отстроили лучше прежнего, и не стало ни слепых окон, ни пустых дворов. Везде жили мужчины и женщины и звенели детские голоса. Завершилась третья эпоха, и новое время сохранило память и свет минувшего. Первые дни после коронования государь восседал на троне в Великокняжеском чертоге и вершил неотложные дела. Явились к нему посольства разных стран и народов с юга и с востока, от границ Лихолесья из с Дунланда, что к западу от мглистых гор. Государь даровал прощение востакам, которые сдались на милость победителя, их всех отпустили. Заключен был мир с харадримцами, а освобожденным рабам Мордора отдали приозерье Нурнена. Многие ратники удостоились похвалы и награды, и, наконец, пред великим князем предстал берегонт в сопровождении начальника цитадельной стражи. И сказано было ответчику на суде государевам. «Берегонт, ты обогрел кровью ступенью усыпальни, а это, как ведомо тебе, тихчайшее преступление. К тому же ты покинул свой пост без изволения государя или начальника. Такие провинности издревле караются смертью. Слушай же мой приговор. Вина твоя отпускается за доблесть в бою, но более всего за то, что ты приступил закон и устав из-за любви к государю своему фарамеру. Однако стражем цитадели впредь тебе не быть и должен изгнать тебя из Минастирита». Смертельно побледнел Берегонт, сердце его сжалось, и он понурил голову. И молвил великий князь, «Да будет так. И ставлю тебя...» начальником над белой дружиной, охраной фармера, владетелей итилийского. Живи же в почете и с миром на Эминарнене. Служи и дальше тому, для кого ты пожертвовал больше, чем жизнью, чтобы спасти его от злой гибели». И тогда Берегонт понял, сколь справедлив и милосерд государь. Опустившись на колени, он поцеловал ему руку и удалился радостный и спокойный. Арагорн же, как и было сказано, отдал фарамеру в вечное владение Итилию и в придачу к ней нагорье горье Эмин-Арнен, невдалеке от столицы. «Ибо Минос Итил в Маргульской долине, — сказал Арагорн, — будет снесен до основания и когда-нибудь долина очистится, но пока что... Многие годы жить там нельзя. Когда же явился к государю Эомир Ристанийский, они обнялись, и Арагорн сказал, «Не оскорблю тебя ни восхвалением, ни воздаянием, мы ведь с тобою братья». В добрый час примчался с севера Эурл, и благословен был наш союз, как никакой другой. Ни единожды не отступились от него ни вы, ни мы, и не отступимся вовеки. Нынче, как сами знаете, славный конунг Теоден покоится у нас в усыпальне. И коли вы захотите, там и пребудет среди властителей Гондор. Или же, по желанию вашему, мы перевезем тело его в Мустангрим, где он возляжет рядом с предками. И ответствовал Эомер. С того дня, как возник ты предо мною в зеленой степной траве, я полюбил тебя и полюбил навсегда. но сейчас мне, отвести войско в Рестанию и устроить мирную жизнь на первых порах. А за Конунгом, павшим в бою, мы в свое время вернемся. Пусть он дотоле покоится в Гондорской усыпальне. И сказала Эовен Фарамеру, «Мне надо вернуться в свою страну, еще раз взглянуть на нее и помочь брату в его трудах, когда же тот, кого я столь долго почитала отцом, обретет вечный покой близ Эдороса, Я приеду к тебе». Так и прошли дни ликования. 8 мая конники Рестании изготовились и отъехали северным трактом. А с ними отбыли и сыновья Элронда. От городских ворот до стен Пеленора по обе стороны тракта толпились люди, пришедшие проводить союзников с прощальной благодарностью. Затем жители дальних окраин Гондора отправились домой праздновать победу, а в городе всем хватало работы. Возводить заново или перестраивать то, что разрушила война и запятнала темь. Хоббиты, а с ними леголасы Гимли, остались в Минастирите. Арагорн просил хранителей пока что держаться вместе. «Все на свете кончается», — сказал он. Однако ж немного погодите. Не все еще кончилось из того, в чем мы с вами были соучастниками. Близится день для меня давным-давно долгожданный. И когда он настанет, я хочу, чтобы любимые друзья были рядом. Но о том, что это за день, он не обмолвился. Бывшие хранители кольца жили вместе в роскошном доме. И Гендальф никуда не девался а уж гуляли они, где им вздумается. И фрода как-то сказал Гендальфу. «Ты-то хоть знаешь, какой такой день, о котором говорит Арагорн? А то, конечно, хорошо нам здесь, и торопиться вроде бы некуда, только дни-то уходят, а Бильбо ждет, да и в Хабитанию пора бы все-таки вернуться». «Ну, насчет Бильбо, — сказал Гендальф, — так он ждет того самого дня» отлично знает, от чего тебя нет. А что дни уходят, это верно. Однако на дворе май, лето еще не слишком близко, и хотя многое на свете, кажется, изменилось с началом нового века, все же деревья и травы живут по своему счету. У них и года не прошло, как вы расстались. «Видал, Пин?» — сказал Фродо. Вот ты говорил, будто Гэндальф, мол, стал слово охотлив, не то что раньше. Да, это он, я так понимаю, было дело слегка подустал. Теперь он снова Гэндальф как Гэндальф. А Гэндальф сказал, «Все-то всегда хотят знать заранее, что поставят на стол. Но те, кто готовит трапезу, болтать не любят. Чем неожиданнее, тем радостнее». Арагорн, кстати, сказал и сам ждет знака. В один прекрасный день Гендальф как в воду канул. И хоббиты с Леголасом и Гимли только руками разводили. А Гендальф еще ночью увел Арагорна далеко за стены к южному подножию Мендулуина. Там отыскалась давным-давно забытая тропа, по которой некогда восходили на гору лишь великие князья, уединяясь для размышления и созерцания. По кручам поднялись они к возвышенному плато у самой кромки вечных снегов, стали над пропастью за Миностиритом и огляделись. Благо уже расцвело. Далеко внизу видны были городские башни. Точно белоснежные стебли, озаренные утренним солнцем, и как сад простиралась долина Великой реки, а изгарные горы подернула золотистая дымка. На севере смутно серело приречное взгорье, и дальней звездой мерцал вспененный Рерос. Широкая серебряная лента Андуина тянулась на юг, к Пеларгиру, туда, где край небес сиял от цветом моря. И Гендаль сказал, «Вот оно, Твоё нынешнее царство» а станет оно несравненно больше. Третья эпоха кончилась, наступают иные времена, и тебе суждено определить их начало, сохранив всё, что можно сохранить. Многое удалось спасти, и многое уйдет безвозвратно. Более не властны в Средиземье три эльфийских кольца. Все земли, какие ты видишь, и те, что лежат за ними, заселят люди, ибо настал черед их владычество а первенцы времен рассеются, сгинут или уплывут. — Это я знаю, дорогой мой друг, — сказал Арагорн. — Но ты-то останешься моим советником. — Ненадолго, — отозвался Гендальф. — Я из Третьей, ушедшие эпохи. «Я был главным противником Саурона, и мое дело сделано. Пора мне уходить. Теперь в ответе за Средиземье ты и твои сородичи». «Но ведь я скоро умру», — сказал Арагорн. «Я всего лишь смертный, и хотя нам, прямым потомкам нуменорцев, обычно сужден долгий век, но и он скоротечен». Когда состарятся те, кто сейчас в материнском череве, я тоже буду стариком. Что тогда случится с Гондором и со всеми теми, для кого станет столицей Миностирит? Древо в фонтанном дворе по-прежнему иссохшее, ни почки нет на нем. Увижу ли я верный залог обновления? Отведи глаза от цветущего края и взгляни на голые холодные скалы, — велел Гэндальф. Арагорн повернулся, окинул взором кремнистый склон под снеговой шапкой и, всмотревшись, увидел посреди пустоши одинокое деревце. Он взобрался к нему. Да, деревце. Едва ли трехфутовое, возле оснеженной наледи. Уже распустились листочки, продолговатые, тонко выточенные, темно-зеленые с серебристым исподом, У верхушки искрилось, словно снег под солнцем, маленькое белое соцветие. И Арагорн воскликнул. «Е, Уту, Венес! Я нашел его! Это же отпрыск древнейшего древа! Но как он здесь оказался? Он не старше семи лет!» Гендальф подошел, взглянул и молвил. «Воистину так. Это сеянец прекрасного немлота порожденного Галателеоном отпрыском многосменного Тилпериона, древнейшего из дерев. А как он оказался здесь в урочный час, этого нам знать не дано. Однако же именно здесь было древнее святилище, и, должно быть, семя Немлота зарыли в землю еще до того, как прервался род великих князей и иссохло белое древо. Предания говорят, что плодоносит оно редко, но семя его сохраняет животворную силу многие века, и никому неведомо, когда оно прорастёт. Запомни мои слова: если вызреет его плод, все до единого семена должны быть посажены, чтобы древо не вымерло. Да. Тысячу лет пролежало оно сокрытое в земле, подобно тому, как потомки Элендела таились в северных краях. Но не Немлота куда древнее твоего, государь Элиссар. Арагорн бережно потрогал деревце, а оно на диво легко отделилось от земли, и все корни его остались в целости, и Арагорн, отнес его во двор цитадели. Иссохшее древо выкопали с великим почетом и не предали огню, но отнесли покоиться на Раддинан. А на месте его, у фонтана, Арагорн посадил юное деревце, и оно принялось как нельзя лучше. К началу июня оно было все в цвету. «Залог верный», — молвил рагорн И стало быть, недалек лучший день моей жизни. И он выставил на стены дозорных. За день до солнца ворота примчались в столицу гонцы с гор Амандин и возвестили о том, что в Гондор явилась с конная дружина эльфов, что они уже возле стен Пеленора, и сказала Рагорн «Наконец-то!» Пусть город готовится к великому празднеству. В канун солнцеворота, под вечер, когда в сапфирном небе на востоке зажигались светлые звезды, а запад еще золотил закат и веяло душистой прохладой, северные гости приблизились к воротам Минастирита. Впереди ехали Элраир и Элладан с серебряным стягом. Затем Горислав, Эристор и все домочадцы Элронда, а следом владыки Кветлариена, Галадриэль и Селерберн на белых конях во главе эльфийской свиты, облаченной в серые плащи с самоцветами в волосах. Шествие замыкал властительный Элронд равно прославленный между людей и эльфов. И в руке у него был скипетр Ануминаса, древней столицы Арнора. А рядом с ним на сером и находцы ехала дочь его Арвен, эльфийская вечерняя звезда. Алмазным блеском лучился ее венец, Казалось, вечер заново озарило нежное сияние ее благоуханной прелести. И, задыхаясь от восторга, Фродо обратился к Гэндальфу. «Наконец-то я понимаю, чего мы дожидались. И дождались. Теперь мы не только дню будем радоваться, ночь тоже станет прекрасной и благодатной. Кончились наши страхи». Государь приветствовал своих гостей, и они спешились. Элронд отдал ему скипетр и соединил руку своей дочери с рукой Арагорна. Шествие двинулось вверх по улицам, и всё небо расцвело звездами. Так Арагорн, великий князь Элисар, обручился с Арвен-Ундемиэль в великокняжеском граде, Накануне солнцеворота и кончилась их долгая разлука. Избылись их ожидания.